глава 27 дары природы если в жертвах жадности в один день ты держишь героическую оборону, то во второй тебя роняют мордой в грязь Это похоже закон игры. И еще я отлично помнил, как наши женщины делали пряжу как стояли посменно у ткацкого станка они получили отличную сероватую ткань. Да негрёбаный шелк но вполне себе удобную. Я даже верил, что скоро надену первую свою рубашку, и вот сейчас отрыв этой ткани болтался у меня на лице, смоченный водой, чтобы можно было дышать. Шел 76-й день игры, все шло на смарку, а Филя шел показывать места захоронения тухлых яиц в лагере бандитов. Указывал он их группе серьезно настроенных поселенцев, рассчитывающих убрать результат нашей диверсии за один день. Наивные маленькие жители мыса. «Мы гадили, на века!» и как-то даже не подумали, что надо всего на несколько дней. А еще мы были так глупы, что не взяли в плен ни одного бандита. Всех, кто не сбежал, убили, а все, кого не убили, сбежали. Теперь некого было отправить на неприятные работы. За день моим путем уже прошли близнецы, те участники диверсии, кто напрямую занимался яйцами, и часть из тех, кто рассыпал к о л ю ч к и К вечеру дошла очередь и до меня показывать оставшиеся цели для чистки». Вчера после победы мы с Кириллом бессовестно напились, перевалив все дела на Котова, Бурборыча, Сашу и Поляка. Те устроили массовое переселение новых жителей, и вскоре стало ясно, что в Нижнем мысе пришедшие к нам тысячи поселенцев никак не помещаются. В итоге часть важных и нужных людей пришлось спешно переселять в крепость, теперь вообще никто не знал, что, кто, где и как. Народ ходил ошалевши, й пока только одна цель занимала их умы — избавиться от вони. Вонь, конечно, нехило экономила съестные припасы, которые стремительно расходовались, но ведь это же не повод ей дальше дышать. Утром поселок покинули поселенцы отдельных деревень и хозяйств, только Финик еще был на месте, помогая безутешному клопу вырастить новые винные пальмы. Но завтра и он тоже собирался у в е с т и своих людей. В поселке спешно организовывалась группа, которая собиралась занять плацдарм на месте Лосевки, точнее на мысу с той стороны пляжа. Кто-то заметил, что там в последнее время много рыбы, и Саша радостно принялся организовывать целый посёлок рыбаков. «Вот сюда свалили те яйца, которые нашли», — сообщил я, показывая на прикрытую дёрном ямку. Скрёбший землю самодельными деревянными граблями парень с интересом уставился на нас большими глазами. Только они и были видны. Мы все ходили тут с повязками на носах, иначе от вони глаза р е ж е т поэтому поголовно напоминали бандитов из вестернов». — Ясно. Так, Мах а Санёк, давайте! — приказал старший группы своим подчинённым. Двое мужиков ловко поддели дёрн деревянными лопатами, и лучше бы они этого не делали. Смрад из ямки дохнул такой, что пару человек сразу вывернуло. — Не блевать! Не блевать! — заорал кто-то очень сообразительный. — И так вонь стоит до небес! — Оу! Фу! — выдал женским голосом парень с граблями. ага! «Ошибся я. Не парень. Просто очень худая и глазастая девушка. Мешковатая безрукавка из кожи, варежки для защиты рук и бесформенные штаны отлично скрывали половые признаки. Вот такая тропическая эротика. Не, ну а что? Может, завтра продолжим?» — поинтересовался я у своих спутников. «Темно уже». «Давай еще пару мест», — взмолился старшей группы. «Вам-то там в крепости еще нормально, а у нас внизу ни сна, ни аппетита». — Ну, вон тут еще место у кустов, — указал я. Туда тоже таскали, я со стены видел. — Там колючки, — заметил кто-то из рабочих. — Я сейчас програблю вам дорожку, — пообещала девушка с граблями, улыбнувшись, и начала расчищать проход. На остров уже опустились сумерки, обещавшие всем нам прохладную ночь. Жара последних дней сменилась пасмурной и ветреной погодой. Сегодня в обед налетели тучи, и сразу стала ощутимо зябка. Ещё не хватало очередного шторма для полного комплекта. Тоскливый крик неуловимой птицы разнёсся над мысом. Скотина летала тут уже второй день, и никто её пока не видел. Хорошо хоть слышали все, и никто не обвинял меня в персональных глюках. «Ай, скотство!» Девушка с граблями запрыгала на одной ноге. Заметив удивлённые взгляды, она пояснила. «Сама на колючку наступила. Странно, какой-то запах тут!» «Это, наверное, опять яйца», — заметил старший группы. «Да нет, другой», — ответила девушка, опуская ногу. «Ладно, сейчас подойдёте и сами учуете». «Эй!» — вдруг крикнул ей один из уборщиков. «Слышь, э, кусты это!» Он так и не успел оформить в слова своё предупреждение о странном движении растительности за спиной девушки с граблями. Та, продолжая улыбаться, повернулась к кустам, и в этот момент её ногу оплёл зелёный побег. «Ой, что такое?» Её большие глаза округлились ещё больше. Побег конвульсивно дёрнулся, сбивая девушку с ног, и начал втягиваться назад в кусты вместе с ней. й и, -и, -и, -и, -и, -и, и Девушка наконец поняла, что всё идёт не по сценарию, и завизжала. На этот своеобразный призыв о помощи кинулись все мужчины в округе. Я тоже кинулся, радуясь, что хоть трофейный золотой топорик прихватил. Оружие было так себе, хуже копья и булавы, но ведь это был топорик. Девушка на секунду скрылась в кустах с головой, а потом, судорожно цепляясь за траву, вытянула себя назад. Виск сменился совершенно неженским рёвом ужаса, а перепуганные глаза, кажется, заняли уже пол лица. «Помогите!» — ревела девушка, отчаянно цепляясь за землю. Я влетел в кусты и, каюсь на секундочку, застыл. За кустами на небольшой полянке росло очаровательнейшее растение. Толстый, нежно-зелёный побег высотой в человеческий рост и под полметра в диаметре, полукружие корней у земли, огромные, как у одуванчиков, листья и семь нежно-розовых лепестков на бутоне. Система была неумолима. Сауэкниссодлгниский. Ночная форма. И только присмотревшись, я понял, что тащившие девушку побеги лезут прямо из центра прекрасного цветка со сладким будоражащим ароматом. Нежно-розовые лепестки свернулись в центр, втягиваясь куда-то внутрь, и обнажили совсем другие лепестки, красные, с черными зубами по окантовке. — Я не хочу в цветок! — заорала девушка, проезжая по земле мимо меня и перевела на меня выпученные глаза. — Помогите! — Я, наконец, сумел сдвинуться, выхватил топор и двумя быстрыми движениями и обрубил побеги. Цветок начал недовольно раскачиваться, а девушка, подвывая от пережитого ужаса, скинула с себя обрубки побегов и принялась подниматься на ноги. Через кусты продрался отряд уборщиков, и старший спросил выторщенными глазами, глядя на растения. — Что это я... — А, подарок бандитам от финика, — отмахнулся я. — Только получили его мы. Цветок не стал слушать нашу светскую беседу и выстрелил во всех участников новой порции побегов. Мужики заорали, пытаясь разорвать крепкие волокна, кого-то зацепило за ноги, кого-то ухватило за тело, а бедная девушка вообще захрипела, потому что побег накрутился ей на шею. Я снова рубанул топором, освобождаясь от крепкой хватки. Но пока я спешно возвращал себе свободу, в ненасытное соцветие отправилась все-таки девушка с большими глазами. Глаз её мы, правда, теперь не видели. Были заметны только стройные ноги, не поместившиеся в бутон. Ноги судорожно дёргались. Симпатичные ножки. Подумал я и только потом понял, что вот вообще не о том думаю и не в той ситуации. Какого лешего? На помощь к девушке я не стал кидаться, там, судя по количеству крови, которая брызгала через щели, уже некому было помогать. Ноги, кстати, всё-таки втянулись внутрь, пока я обрубал побеги, охватившие мужиков-уборщиков. А еще через несколько секунд бутон снова раскрылся, уже пустой, стреляя новой порцией зеленых ростков. «Бегите!» — закричал я рабочим и через мгновение оказался на земле, плавно смещаясь к цветку. Обе мои ноги оказались в захвате гадской дологнистской россянки. Три взмаха, один побег не сдался с первого удара, и я снова оказался на свободе. Кто-то последовал моему совету, но вот тот самый парень, который пытался предупредить девушку, к сожалению, не успел. Побег обвился вокруг его ног и мгновенно втянул почти все тело в снова закрывающийся бутон. Осталась только голова, и она еще некоторое время орала, пока цветок всасывал добычу. Орала от боли, между прочим, и все еще была жива, когда лепестки закрылись над ней. Этого зрелища уже не выдержали все, поголовно спасаясь бегством. я сумел вырваться хотя и уходил последним прикрывая поражение человека перед лицом природы напоследок пришлось обрубить еще с десяток цепких зеленых стеблей после чего я рванул как заправский спринтер и остановился только метрах в двадцати от проклятых кустов о х р еть н е выдал из себя с т а р ш и й отряда очистки и как теперь убирать днем убирать ответил я днем до л о гнистские создания не о п а с н о всем в голову похабщина лезла дрожащим голосом уточнил какой-то парень. «Не стройные «да» показали, что не только я подумал о стройных женских ножках по примеру «Солнца русской поэзии». «Пошли отсюда», — приказал я. «Надо предупредить наших, пока еще кого-нибудь не сожрали. Тут этих цветочков дофига должно было вырасти». «Новые изверги!» — с чувством и восхищением похвалил меня старший группа очистки. «Почему вот только росли так долго?» Я пожал плечами. Ответа на этот вопрос я не знал, но хотел поскорее сказать большое спасибо ф и н и к у за подгон. Несмотря на наше предупреждение, цветочки сожрали еще человек пять. Девушку с большими глазами и косноязычного парня я потом в поселке видел. Все у них было хорошо. Совместное переваривание под корнями цветка сблизило их до образования влюбленной пары. Так что нет худа без добра. Наверное. «В горах прохладней», — оправдывался Финик, когда к нему в предельном возмущении пришли все три головы руководства. а н а в е р н о цветы не смогли вырасти в жару, а вот теперь пробились. Да вы не переживайте, семена уже можно собрать, о н и в таком специальном мешочке в стебле». «Финик, мы не переживаем, что семена собрать нельзя», — заметил я. «Мы переживаем, что он их может раскидать по округе». «Нет, сразу не раскидает», — отмахнулся растениевод. «У них процесс только завтра к вечеру начнется, а когда они выросли? Сегодня?» «А мы откуда знаем?» — удивился Кирилл. «Ну, просто их надо быстро вырубить», — закончил Финик, делая вид, что за день очень сильно устал. И это были еще не все сюрпризы. Поздним вечером на поселок приземлилась стая каких-то насекомых, напоминавших кузнечиков, только очень больших и с двумя парами прыгательных конечностей. Женщины подняли виск, а мужики азартно гонялись за букашками». В результате замаялись все, но выгнать пришельцев было нелегко. Людям. Откуда-то налетела целая стая ворон, обычных земных ворон, и принялась насекомых жрать, попутно обильно засирая посёлок. Махнув на все дела рукой, я отправился спать. Честно говоря, меня всё ещё мутило после вчерашней пьянки с Кириллом, и никакой физический труд не мог вылечить моё похмелье. А нам продолжали подкидывать всё новые и новые напасти, не давая и минуты отдохнуть. От нечего делать я полез в свои параметры. Вчера ведь так и не добрался до разбора призов от системы. Десять свободных очков прямо требовали своего скорейшего распределения. Два я закинул в ловкость, а остальное в силу. Мое тело резко увеличилось в объемах, хотя до того состояния, которое у меня было к двадцатому уровню, я пока явно не дотягивал. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 31. Жизнь... 11785 из 11785. энергия 1160 из 1160. с ы т о с т ь 42%. жажда 56%. усталость 34%. т е п л о 95%. с и л а 63%. ловкость 40%. телосложен и е 18%. интеллект 9%. мудрость 7%. вера 9%. свободные очки но передаваемые свободные очки 25 свободный опыт 11 одиннадцать тысяч пять из стаем одной пятьсот семьдесят одного навыки оружие махание дубиной уровень 3 стрельба из лука уровень но т ы к а н ь е копьем уровень 3 д о с т и ж е н и я тетый калач упрямый баран безжалостная тварь могучая п о т р о х а основатель Схема развития: я червяк, плюс 170 энергии. Племенной бычок, плюс 230 жизни. Особые умения: срыгнуть кислоту, уровень ноль. п а с с и в н ы е умение: о б о и р у к и Раскрыв умение о б о и р у к и я получил описание настолько же банальное, насколько и бесполезное. о б о и р у к и это тот, кто может в равной степени сражаться оружием в обеих руках. Просто на вас не будет накладываться штраф за подобное. о б о е руки» — это не амбидекстер, а амбидекстер — не обои руки. й Не надо путать. Улучшить полученное умение я никак не мог, оно просто было совершенно бесполезной строчкой. Вот срыгнуть кислоту хотя бы само собой прокачивалось. Кстати, совсем я забыл о своем срыгивании кислоты. А ведь мог бы уже потренироваться, попробовать применять в бою, в конце концов. Например, в битве с медоедом оно себя отлично показало. Причем само применилось, и я тут даже рядом не стоял. «Надо учиться, надо помнить о своих преимуществах. И вообще надо было накопить опыта и всё-таки получить новый уровень махания дубиной. А ещё хотелось бросить все дела в п о с ё л к е и срочно отправиться за медью и оловом. Во вчерашнем бою даже золотые пластины брони себя неплохо показывали. Да и топорик золотой отлично справлялся с теми же побегами. И ещё надо было идти и всё-таки добивать бандитов». Потому что какой бы громкой ни стала наша победа, но эту голимую бандитскую вольницу на Востоке пора было заканчивать. У нас теперь десять тысяч жителей в поселении, и всех их надо кормить, одевать и расселять по домам. Зато они теперь сами могут отбиться. Ну, почти от кого угодно. А значит, больше не требуется постоянное присутствие ударников в поселке. С этими мыслями я быстро поужинал и отправился спать. День выдался тяжелым, и завтрашний обещал быть ничем не лучше. День семьдесят с е д ь м Вы продержались семьдесят шесть дней. А встал я до крика первого Плутона. В смысле до первого крика Плутона. Парень еще только готовился всех будить. Я приветливо ему кивнул и потянулся, расправляя затекшие во сне мышцы. Небо все еще было заволочено хмурыми тучами, было весьма прохладно, да и ветер с моря нагонял в о л н у И оттого крик неуловимой птахи, летающей над мысом, звучал лишь заунывнее и громче. Я даже не стал искать ее взглядом, еще ни разу не обнаружил, так что напрасная трата времени. Подбросив дров в костер между жилищами, я уселся и терпеливо начал ж д а т ь открытия кафе-повара. Готовить завтрак самому мне решительно не хотелось. Плутон у меня за спиной что-то негромко бормотал себе под нос. Видимо, подбирал новую песню для побудки посельчан. С каждым днем бедняге приходилось готовиться все дольше, потому что все сложнее и сложнее было вспоминать песни про полеты самоубийц. Хотя темы популярны, особенно про самоубийц, да. Сегодня нам предстояло вырубать цветы и вычищать округу. п л о т о я д н о е р а с т е н и е под боком — это вовсе не то, о чем мечтали жители мыса. Вышел из домика Саша и пристроился рядом на бревнышке. Некоторое время мы сидели молча. — Еда заканчивается, — заметил мой партнер наконец. — Надо снова охоту возобновлять и финика отправлять на его плантацию. — Возобновим, — согласился я. — Насколько дней ещё хватит? — Не больше недели, — ответил партнёр. — Кажется, снова будет шторм. — Может быть, — согласился я, поддерживая общение. — А может, и пронесёт мимо. — Как думаешь, осилим мы с такой кучей народа серьёзную стройку? — Это какую, например? — поинтересовался Саша. — Бам строить будем. — Зачем бам? — удивился я, пытаясь сообразить, о чём речь, а потом вспомнил. «Байкала-Амурская магистраль, ну, конечно же! Срубики бы нам, или хотя бы землянки! Хотя срубики объективно лучше, можно сделать двухэтажные дома!» «Нам бы эти обновить!» — Саша усмехнулся и кивнул на наше жилище. е а Эй, а, -а, -а согласился с ним Плутон весьма странным способом. Голос парня сегодня был особенно неприятным. «Странный репертуар!» — пробормотал Саша, поворачиваясь, д да о так и застыл с открытым ртом. Я тоже не удержался. Повернулся в ту сторону и уставился на Плутона, которому сегодня не надо было петь о полетах. Он тупо летел. Раскинув широкие перепончатые крылья землистого серого цвета, отрастив на спине горб, Плутон уходил ввысь, все выше и выше. — А-а-а! — испуганно прокричал парень, а потом замахал руками и выдал что-то осмысленное. — Да что ты творишь, тварь? Не кусай ухо! И только тут я понял, что странный горб у него на спине — это относительно маленькое тельце с маленькой же головой, похожей на голову п т е р о д а к т е л я И крылья принадлежат как раз этому летающему существу. Причем с другой стороны, которая была обращена к Земле во время полета, крылья переливались, отражая все цвета окружающего мира. Кулак Плутона влепился т в а р и в морду, отчего-то печально запищала, как делала это все то время, пока присматривала себе добычу. «Так вот, почему ее не было видно!» — радостно вскрикнул выбравшийся из дома Толстый. «Она хамелеонит!» — поддержал его Вислый. й а, а а Ты куда меня тащишь?» — кричал Плутон, чьи ноги поднялись уже метров на десять над землей и медленно проплывали на восток над нашими головами. «Я лечу!» «Давай, Плутон!» — обрадовался Толстый. «Ждем спутниковые карты местности!» — добавил Вислый. Два великовозрастных придурка, как полоумные, скакали под парящим в воздухе парнем. «Да какого хрена!» — закричал Борборыч, вылезший посмотреть, что происходит, да так и застывший в немом изумлении. Поселок просыпался и смотрел в небо. «Мы туда так редко смотрим, а здесь такой повод. И да, дотянуться до злобного похитителя Плутона мы уже никак не могли, а даже если бы попали, парень упал бы на землю с немаленькой высоты». Не то, чтобы он был против перерождения, но вдруг не разобьется насмерть и будет пару дней калекой ходить. «Ну да, логично. Если есть вышронская тварь, похожая на т и р а н о з а в р а то почему не быть другой, похожей на птеродактиля?» Заметил я, прочитав системное сообщение. «Эуаланавар в Шронский. Уровень 39. Опасность для игрока средняя». я э у л а н а в а р пробормотал Саша. «Интересно». э о л Навар медленно и тяжело махал перепончатыми крыльями, смещаясь на восток и унося туда Плутона. Парень, наконец, перестал дергаться и даже нашел способ управлять полетом. Надо было просто поворачивать морду Эула Навара в выбранном направлении. Издалека они снова казались единым целым, бредом больной фантазии, невероятной ф а н т а с м о г о р и е й И на фоне рассвета темная фигура с перепончатыми крыльями выглядела как нельзя более зловеще, предвещая нам новые беды и невзгоды, потому что мы в игре и должны страдать. Так решила система. Но система со мной не согласилась. Поклёп и провокация. Это не я. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.